Глава 9. Родовое имение Вилфортов было отстроено на совесть. Прапрадед Айрис не пожалел денег на то, чтобы придать фамильному гнезду величественности. Но по сравнению с Белым дворцом, оно тянуло разве что на загородный домик не самого взыскательного баронета. Левое и правое крыло были столь протяженными, что прогулка от одного края к другому заняла бы не менее получаса. Главное здание изгибалось ступенчатой скобой, обрамляя широкую площадь, сравнимую с городской. Несмотря на размеры, на ней сейчас и яблоку негде было упасть. До того много экипажей приехало в это утро. Солнце уже взошло. Первые лучи играли на позолоченной лепнине, придавая ей какое-то неземное очарование. Обе мы, и Айрис, и я были сражены открывшейся картиной. Дворец был великолепен, но не подавлял, как это случается с выдающимися произведениями архитектуры, а лишь возвышал душу созерцателя. В окружении мраморных стен и величественных колонн хотелось держать голову выше, а спину ровнее просто потому, что иначе не сможешь соответствовать. Настрой, однако, чуть портил царивший вокруг хаос. Дворцовые слуги в одинаковых ливреях не слишком отличались от домашних. Тот же словарный запас и неиссякаемая жажда его применять. Некоторые господа тоже не отставали. На моих глазах какая-то престарелая леди, шляпку которой украшала больше перьев, чем иную ворону, смачно выругалась, наступив в оставленное чужой лошадью яблоко. Здесь бы пахло конюшней, но с запахами лошадиного пота успешно соперничали парфюмерные воды. Я со своей лавандой не рисковала привлечь излишнее внимание. На общем фоне она звучала негромче шепота. Я хотела понаблюдать за кутюрьмой через окно, но Ханна проявила неожиданную прыть. «Ну что же ты, рери, надо поторопиться!» Пискнула она и потянула меня за собой. «Хорошие комнаты разберут, не успеешь оглянуться». Сомневаюсь, что дочь третьего советника определят в чулан. С другой стороны, гостей была такая прорва, что рисковать не хотелось. Да и лично решать вопросы моего размещения папенька не станет. Надеяться на его участие было глупо. Четыре дюжих парня тащили мой дорожный сундук. Эдна прокладывала им путь в толчее, а мы с Ханой шествовали следом за красными ливреями по дороге, раскланиваясь со знакомыми. Облачка пары вырывались изо рта, оседали на бархатные торочки капюшона. Я ловила на себе любопытные взгляды, чувствовала перешептывание за спиной. Герцога Олбриджи здесь знали отлично, а вот меня большинство видело впервые. Интересно, кого они представляли по его рассказам? Горбатую уродину, стекущую от слабоумия слюной? Негнущимися от холода пальцами я сбросила капюшон, открываясь взглядом. «Пусть смотрят, мне стыдиться нечего». Одолев парадную лестницу из 33 ступеней, мы наконец-то ступили под своды дворца. В лицо дохнуло тёплым воздухом, ласковое касание после уличной стужи. Я едва не замурлыкла, чувствуя, как кровь возвращается в конечности. Потолки уходили ввысь. Расписные фрески потерялись бы в темноте, не будь здесь огромных окон, пропускающих свет. Чем дольше я здесь была, тем больше царапала какая-то неправильность. Огромное здание требовало колоссальных мощностей отопления. Центрального парового здесь не было, поместья обходились каминами. Чтобы согреть до такой степени махину дворца, камины должны быть на каждом шагу. Но здесь не было ни одного. И дымом совсем не пахло, чем страдала даже моя комната, хотя я постоянно заставляла чистить дымоход. Неужели магия? Памятуя о венах мира, я снова попыталась нащупать нечто подобное в здешнем воздухе, увидеть незримое обычному глазу. И едва не споткнулась, но не потому, что попытка увенчалась успехом. Через весь холл на меня смотрел мужчина. Он стоял достаточно далеко, чтобы черты его оставались неразборчивыми, но его взгляд я чувствовала на себе так, будто находилась в каком-то миллиметре. Этот взор пронзал и обездвиживал, подобно булавке, пришпилившей бабочку. Ханна обернулась, удивлённая моей задержкой. Проследила, что это вдруг привлекло моё внимание, и с лица её тут же сбежала краска. «Идём же!» Она едва не взмолилась, повиснув на моей руке. «Идём, Рири!» «Ты знаешь его?» Шёпотом спросила я, очнувшись от минутного наваждения «Кто этот человек?» «Все знают!» Она замолчала и в следующий раз открыла рот, лишь когда мы скрылись за очередными дверьми. «Это был миссер Вальде!» «Ох, Рири!» «Лучше бы тебе держаться от него подальше». Если честно, я и без неё склонялась к такому выводу. До сих пор по коже гуляли мурашки, а вздыбленные на затылке волосы не думали укладываться обратно. «Кажется, если сейчас закрыть глаза, то снова его увижу. И если встречу, тотчас узнаю, хотя сейчас даже не могу описать, югнон, стар, уродлив или красив. Почему же?» – на всякий случай спросила я, пока мы пересекали череду гостиных комнат. Чтобы развеять гнетущее впечатление, перешла на шутливый тон. «Он так плохо танцует, что отдавит мне ноги?» Ханна шутку не приняла. Снятый капор болтался на ее шее, подпрыгивая при каждом шаге. Она обернулась по сторонам так, будто собиралась провернуть незаконное дельце, а затем склонилась к моему уху и загадочно прошептала. «С теми, на кого он обращает внимание, ничего хорошего не случается».